Глава 22. За оградой. Никто не знает эту историю, Антонен. Я рассказываю ее только тебе. Все, кто мог бы подтвердить мои слова, уже мертвы. Ты не найдешь ее следов ни в архивах Авиньона, ни в архивах Ордена. Наши братья стерли воспоминания о нем, и я поступил так же. Я подчинился. Сорок лет я делал вид, будто все забыл. 40 лет притворялся Антонен, каждый день вновь и вновь надевая маску. Сейчас я хочу, чтобы это воспоминание было записано на веленивой коже, дабы воздать должное памяти женщины, которую никто и никак не почтил. Наступили первые дни весны 1324 года. Мы заканчивали обходить монастыри. После долгих пеших путешествий Экхарт любил отдохнуть в бегенаже в руле, на обратном пути в Страсбург. Это было безопасное, обнесенное оградой место, вдали от больших городов и толпы. Там к тому времени жили два десятка бегинок. Воздух был чист, стены обители огибала небольшая речка, бегинаж стоял на острове посреди воды. Антонен, в бегинажах царит покой. И все равно, где они находятся, во Фландрии или в Германии, это одинаково укромные и тихие места. Ворота заперты на ключ, а внутри, за оградой, живут люди. Вы входите в мирное убежище, где принимают бедных и больных. Лазареты сверкают чистотой. Вас встречает главная дама. Она настоятельница общины, выбранная сестрами за мудрость. Их уважают и вполне заслуженно. Ни одна из тех, кого я встречал, нас не разочаровала. Настоятельница в руле любила Эххарта и хорошо его знала. Она не донимала его расспросами и не умоляла произнести проповедь, как делали другие настоятельницы. Она уважала его желание отдохнуть и побыть в тишине. Я вспоминаю то тихое время, когда мы сидели рядом на берегу реки. Никакие страсти не отвлекали нас от приятного созерцания водного потока, полей с едва пробившимися первыми всходами, прекрасного, как невеста, неба, которое юная весна соединила с нашими сердцами. «Бегинки занимались своими делами и проходили мимо нас так, будто мы были обычными здешними жителями». «Любишь истории, Гийом?» — спросил Экхард. «Меня удивил этот вопрос. Учителя не интересовали истории. У проповедников, как тебе известно, Антонен, есть книжка с примерами, чтобы, основываясь на них, сочинять проповеди и делать их доступными для ограниченных умов. Сказки, легенды...» Экхард никогда не иллюстрировал свои проповеди баснями. Он считал подобный прием недостойным своей образованности. Годы его учебы были достаточно долгими, чтобы почерпнуть все необходимые знания и обойтись без выдуманных историй. Но в тот день он нарушил свое правило. «Гийом, есть одна история, которая поможет тебе понять мои уроки. Ее рассказывали древние греки. Их мифология полна вымысла и странностей, как и тонких умозаключений. Например, таков миф о Дионисе. Этот бог был нежно любимым сыном Зевса. Едва он появился на свет, как все небесные враги стали ему завидовать. Титаны, древние жестокие гиганты, жаждавшие власти, преследовали его. Дитя сбежало, спряталось, но все же не смогло от них ускользнуть. Титаны в конце концов пожрали его во время ужасного пира. Каждому в брюхо попал кусок священной плоти, и их чудовищные тела пропитались ее светом. Когда Зевс это обнаружил, он поразил убийц молниями. Из их пепла появились люди, то есть мы, порождение титанической материи, смешанной с частицами божества. Видишь ли, Гийом, греки уже тогда знали, что в человеческом сердце таится маленькая божественная искра. Вот об этой искре я и говорю непрестанно в своих проповедях. Иногда я называю ее искрой, иногда цитаделью души, иногда умом. Эту частичку Бог оставил в нас, чтобы мы могли вернуться к Нему. Если тебе непонятны мои проповеди, подумай о пиршестве титанов и не забывай о Боге внутри тебя. Я думал, что история греков предназначена для язычников. Так и есть» потому-то я и не рассказываю их нашим сестрам, тем более, что за нами постоянно следят глаза Инквизиции. Я думаю, — улыбаясь, продолжал он, — что эта история о Дионисе мог бы сполна рассчитаться с архиепископом и что этот маленький титан откусил бы от меня лишь небольшой кусок. Наши дни текли так беззаботно, что это порой заставляло меня забывать о моих монашеских обетах, но строгий Экхард всегда был рядом, чтобы вразумить меня. Его уроки начинались рано, на рассвете, когда колокол звонил 6 часов. К этому Экхард привык в Сорбоне, где из уважения к именитым преподавателям им предоставляли самые ранние утренние часы, чтобы слушатели приходили к ним со свежей головой. Чем ниже была ученая степень, тем позже начинались занятия. К указанному часу моя голова явно не успевала стать свежей. Эххард посмеивался над моей тупостью. «Итак, мэтр Гийон, пора на занятия!» Муки пробуждения начинались с тяжкого креста. На мне лежала обязанность натаскать воды, несмотря на холод и предутреннюю тьму. В Сорбоне, вдобавок к этому, я должен был подготовить аудитории для занятий и принести солому, чтобы на ней сидели студенты. При этом я нередко тревожил крыс, угревшихся в ней. В бегенаже мне этого делать не приходилось. Святые женщины сами готовили комнату для занятий. Временем Экхарта был рассвет. Он окунался в него с невероятной энергией. Ночь не отражалась на нем. В момент пробуждения он словно стряхивал с себя ее пепел. Он никогда по-настоящему не спал. Бдительное сознание всегда бодрствовало, поджидая наступления дня. Экхарт кое-как договаривался со сном, как с врагом, которого вынужден был терпеть и делить с ним жилище. Он плавал на поверхности своих снов, боясь опуститься в глубину, в ночные бездны, где его разум мог пропасть. Он часто вставал и гулял под звездами. Уроки заканчивались в 9 часов, когда колокол звонил к утренней молитве. Экхард уходил к себе, готовиться к проповедям и размышлять. Он позволял мне поспать после полуденной трапезы до службы девятого часа, а потом я был свободен и мог молиться или заниматься делами. Сноска. Литургию девятого часа. Нона. Служили в 3 часа дня. Полуденная трапеза была для меня роскошью. Во время путешествий Экхард соблюдал доминиканское правило есть один раз в день перед закатом. В наших монастырях монахи, конечно, обычно спали днем, но мне это было позволено только в обители бегинок из уважения к покою сестер. В бегина по моему мнению, у меня была роскошная жизнь. Я вспоминаю другие часы, проведенные с Экхартом, во внутреннем дворе обители, на солнце. Мы молча ходили рядом, и у меня было ощущение, что это неспешное хождение может продолжаться вечно, и что для стрел времени мы неуязвимы. Понимаешь, Антонен, если бы нужно было выбрать момент его жизни, который хотелось бы переживать бесконечно, это был бы тот самый момент. Впрочем, это одно воспоминание на двоих, одновременно радостное и грустное. По прошествии многих лет оно сохранилось именно таким, и горечь не испортила его окончательно. Я тогда этого не знал, но тот безоблачный день стал предвестием самых мрачных времен, которые нам предстояло пережить. Настоятельница нашла нас на берегу реки. Она попросила о встрече по поводу одного происшествия, которое взбудоражило обитель. Женщины решили посоветоваться с капелланом Бегинажа относительно снов, о которых в великом возбуждении рассказывала одна из девушек. Она порой будила сестер. Криками? Спросил Антонен. Нет, пением. Ее пение, по словам настоятельницы, было небесным.